Позылая женщина звонит в дверь к соседке. У меня что-то болит живот. Вы не могли бы одолжить мне грелку? Вы знаете, у меня ее нет, но вместо ее я иногда использую кота. Кота? Ну так да, кладу его на живот вместо грелки и все боли как рукой снимает. Если хотите, я могу вам одолжить О, вот Конечно, конечно. Спасибо вам большое. Через некоторое время из квартиры Старуски раздается ужасающий кошачий вой. Хозяйка бизит звонит в дверь. Только дверь чуть-чуть приоткрылась, оттуда выбегает дежосанный кот и скрывается в своей квартире. Затем появляется Старуска, у которой на лице и на руках зевого места нет отцарапин и говорит. Вы посмотрите, что ваш кот со мной сделал. Ой. Раньше он никогда не был таким агрессивным! А, что у вас произошло, а? Когда я, я вставил в него воронку, он более-менее был спокойный. А когда стал заревать туда кипяток, Оххх! А со мной случай был такой. подъезжаю я к ресторану на своей новой норе. Че? Ну на норе. Ой, то есть это в Рено, я просто слоги перепутал. А, хорошо, что не напишу. Скажите, что такое кактус? А кактусы это.. Так это так это так, та же самая селедка. Только костями наружу.